Взгляд Харриет упал на цепь. Бандер так и оставил ее на приемнике. Она взяла ее в руки, Питер услышал звон и обернулся. — Лучше пока ее спрятать, — сказал он. — Дай-ка мне. Он окинул комнату взглядом в поисках подходящего места и, хмыкнув, направился к камину. — Пусть отправляется туда, откуда пришла, — сказал он. И нырнул в темноту. — Повиси-ка пока здесь. — Подальше положишь, поближе возьмешь. — Наш пуфит такая проныра! Через несколько секунд он уже выбрался наружу, вытирая руки. «Там должен быть выступ», — сказала Харет. «Да, он пристроил цепь именно туда. А когда Викари выстрелил, она выпала. Если бы не чистили трубы, убийца мог бы спать спокойно. Как там падра насчет зла, которое порождает добро?» викарий собрался детально развить предложенную тему, но ему помешал бантер. Он, как было велено, притащил Пуфита. «Вы меня звали, милорд?» «Да, пуфит «В среду утром мы прочищали дымоход, потом вы убирали в комнате. Вы не находили на полу веревку?» «Веревку?» Пуффит наморщил лоб. «Если вы ищете веревку, то вы обратились прямо по адресу. Когда я вижу кусочек проволочки или бечевки, то сразу аккуратно сворачиваю и кладу туда, откуда ее легко и быстро можно достать». С этими словами он поднял свои свитера и вывалил из кармана целую кучу разноцветных шнурков, бечевок, веревочек, как фокусник цветное конфетти. — Здесь вы найдете, что и ищете, нужной длины и толщины, на любой вкус. Я только что сказал Крачли, — подальше положишь, поближе возьмешь. — Это вы говорили о веревке? — Вот именно, — сказал Пуффит, с трудом вытаскивая из кармана очередной моток тонкой проволоки. — и Их я нашел на этом самом полу. Мы говорили с Фрэнком о его сорока монетах. Я ему сказал, подальше положишь. — Я видел, как вы вчера что-то подобрали с пола. Вы можете сказать, какой именно моток лежал на этом месте? — Ах, вот оно что, милорд! Лицо пуфита озарилось. — Теперь я вас понял. Вам нужен тот грязный кусок веревки. Ну, боюсь, что сейчас я точно сказать не могу. Но это была не очень хорошая веревка. Она была крепкая и толстая, длиной примерно в ярд. Ну уж очень грязная. Но был ли это тот кусок или этот, сейчас я уже и не решусь сказать. — Длиной в ярд? — спросил Питер. — Она должна быть длиннее. — Нет, — сказал Пуффи, — только не веревка. Веревка была в длину не более четырех футов, но там был еще отличный кусок черной лески, где-то 20 футов. — Ну вы же ищете веревку. — Я ошибся, — сказал Питер. — Я хотел сказать леска. Естественно, это должна была быть леска. «И, конечно же, черная!» «Пуфит, она у вас с собой?» «А, — сказал Пуфит, — если вам нужна леска, так вы сразу и сказали, подальше положишь». «Спасибо», — сказал Питер. Он вырвал моток черной лески из медлительных рук Пуфита. «Да, это она. Здесь будет футов двадцать. И она очень прочная. И погрузил у собой их концов. Я так и думал. Да, она самая». Питер продел леску в кольца на кашпо, соединил оба конца с грузилами, крепко зажав их в руке и вручил середину бантеру. Бантер молча зацепил ее за крючок на потолке. — О боже! — воскликнула харит Теперь я поняла! Какой ужас! — Тяни вверх! — не обращая на нее внимания, скомандовал Питер. — Смотри, чтобы она не запуталась! Бантер потянул вверх, потом немного ослабил, чтобы не резала пальцы. Горшок шевельнулся в руках Питера, поплыл вверх и, медленно раскачиваясь из стороны в сторону, замер. — Вот так, — сказал Питер. — Цветок не вывалится. Он наглухо вбит в кашпо. тени потихоньку. Тяжелый горшок медленно раскачивался на стене, раскинув колючие ветки, как огромный зловещий краб. Викарий, ошеломленно смотревший на сложные манипуляции, Питер воскликнул. — Умоляю, будьте осторожны, если эта штука соскользнет, то запросто убьет вас. — Совершенно верно. — Запросто, — ответил Питер. — Именно об этом я и подумал. Зажав свой конец лески в руке, он вернулся к приемнику. — Цветок весит добрых четырнадцать фунтов, — сказал бантер. — Мне тоже так показалось, — усмехнулся Питер. — Почему вы Киркам не обратили на это внимание, когда его осматривали. — Похоже, все это задумали очень давно. — И так придумано хитро, — сказала харит что справилась бы даже женщина. Женщина с сильными руками. — Или еще кто-то, — сказал Питер. Он рассеянно посмотрел на харит и она поняла, что его мысли витают где-то очень далеко. Кто-то с железным алиби. Бог создал силу, — цветой отец а человек придумал, как ее использовать. Он поднес свой конец лески к приемнику, приподнял крышку и просунул внутрь грузила, потом осторожно ее опустил. Леска натянулась, как струна. Харит заметила, что один край приемника слегка приподнялся, но совсем немного, потому что с этой стороны его придерживала высокая спинка кресла. Тяжелый горшок висел прямо над крышкой радиоприемника на фоне темных дубовых панелей. Тонкая леска была совершенно не видна. Резкий стук в окно заставил всех вздрогнуть. Инспектор Кирк отчаянно размахивал руками, пытаясь что-то объяснить. Рядом стояла унылая фигура Джо Селлана. Питер быстро подошел и открыл окно. В это время Бантер соскочил с лестницы, сложил ее и прислонил к стене. — Что, инспектор? — спросил Питер. — Милорд! — голос Селлана дрожал. — Я не обманывал вас, милорд! Часы можно увидеть в окно. Мистер Кирк мне только что сказал. Правильно, — подтвердил Кирк. Половина первого отсюда отлично видно. Да, ведь, похоже, подняли этот кактус. — Нет, — сказал Питер. — Кактус висит на прежнем месте. Вам лучше войти, инспектор. Передняя дверь закрыта. Возьмите ключ, входите и заприте за собой дверь. — Все в порядке, — тихо добавил он на ухо Кирку. — Но постарайтесь не шуметь. — Возможно, вам придется кое-кого арестовать. Полицейские моментально исчезли. Пуфит, склонив голову на бок, задумчиво созерцал хитроумное построение на стене. Потом неожиданно спросил. — А вы уверены, что этот цветок не упадет, милорд? И красноречиво хлопнул себя ладошкой по котелку. — Нет, если только кто-нибудь не захочет послушать музыку. Ради бога, святой отец, не трогайте крышку! Викарий виновато отдернул руку и начал оправдываться. — Я только хотел получше рассмотреть эту леску. Ее почти невозможно разглядеть, правда? Черная и такая тонкая. — Да, — согласился Питер. — Лучше не придумать. Простите, что я на вас накричал, но держитесь подальше, чтобы не произошел несчастный случай. Это очень опасно. Викарий забился в дальний угол комнаты, распахнулась дверь, и на пороге появилась миссис Рудл который никто не ждал и не звал. «Там полиция, милорд!» «Мы знаем», — сказал Пуффит. Он попытался оттеснить ее в коридор, но миссис руду очень хотелось узнать, о чем это здесь так долго говорили, и без нее. Твердая, как скала, она встала рядом с дверью, скрестив руки на груди. Савиной глазки кирков впились в лицо Питера и, проследив за его взглядом, уставились на цветок, который без всякой видимой опоры мрачно покачался на стене в стиле гудини. — Да, — сказал Питер, — здесь он и висел. Но ни в коем случае не дотрагивайтесь до приемника. Иначе я за последствия не отвечаю. Думаю, именно здесь висел кактус пять минут десятого в прошлую среду. И именно поэтому Селон видел часы. Мы провели так называемый следственный эксперимент и воссоздали картину убийства. «Убийство — Убийство? — переспросил Кирк. Вам был нужен острый предмет, которым старика ударили сзади и немного сверху? Орудие убийства перед вами. Эта штука запросто может раскроить череп с той силой, которая была задумана. Кирк не сводил глаз кактуса. «Хм!» — протянул он. «Отлично! Но мне нужны некоторые доказательства. На горшке не было ни крови, ни волос. Я его лично осматривал». «Конечно, не было!» — воскликнула Харри. «Ведь его вытерли!» — Когда и как? — резко спросил Питер, повернувшись к ней. — Во всяком случае, не до прошлой среды. Это сделали позавчера на наших с вами глазах. Мы мирно сидели вокруг и наблюдали. Питер, теперь мы знаем, как... — Да, — его позабавило ее волнение. — Это как? А если мы знаем, как, мы знаем, кто? — Слава Богу, мы теперь хоть что-то знаем, — сказала Харри. Сейчас ее не интересовали все эти кто и как. Она была счастлива, что наконец позади неизвестность, позади холодная отстраненность Питера. Он стоял легко, покачиваясь на носках, и на его лице была прежняя насмешливая улыбка. Работа закончена. Он победил. Больше никаких ночных кошмаров, никаких закованных и сломленных людей, блуждающих по раскаленной пустыне в поисках неизвестно чего. Но ликарий не будучи женой Питера, отреагировал совершенно иначе. — Вы хотите сказать, — потрясенно прошептал он, — что когда Фрэнк Крачли поливал цветок и протирал горшок, боже мой, мы пришли к чудовищному выводу. Фрэнк Крачли — один из моих прихожан. Он поет в церковном хоре. Терп чувствовал себя намного лучше. «Крачли — Крачли? — спросил он. — Ага, теперь все понятно. Он совсем помешался на свои сорока фунтах. — и решил добыть их любым путем. Лучше не придумаешь убить старика и жениться на его наследнице. Двух зайцев одним тяжелым острым предметом. Каково? Наследница? Воскликнул викарий, волнуюсь еще больше. Но сегодня он договаривался о помолвке с Полли мейсон Это довольно грустная история, викарий, сказала харит Он был тайно помолвлен с мисс Твиттертон и... — Но довольны об этом. — Вы думаете, они оба в этом замешаны? — деловито спросил Кирк и вдруг увидел в дверях мисс Твиттертон. — Я нигде не могу найти вашу ручку, — виновата сказала она. — Я надеюсь. До ее сознания дошло, что в комнате происходит что-то непонятное. Все так странно молчат, а Джо Селланд тупо уставился в одну точку на стене. — Боже, всемогущий! — ахнула мисс Твиттертон. — Этого не может быть! Как туда забрался дядин кактус? Она растерянно посмотрела на харит Питер взял ее за руку. — Я так не думаю. Скептически бросил он Кирку через плечо и повел мисс Твиттертон в безопасный угол, где уже стоял изумленный викарий. — А теперь, — сказал Кирк, — давайте все по порядку. Как, по-вашему, все произошло? Дьявольская ловушка была устроена в 6.20, когда уходил Крачли. Мисс Твиттертон тихо ахнула, когда в 9.30 Нокс подошел к приемнику, чтобы послушать новости, что он делал каждый вечер, перебила его миссис Рудл, как часы, и что тогда? Но Харри пришла в голову мысль, и, чтобы не подумал Питер, она должна была обязательно ему об этом сказать. «Питер!» Я понимаю, что упасть кактусу не дала цепь, но даже в темноте, при свечах, мы обязательно бы заметили, что из цепи торчит леска. «Думаю», — начал Питер, но он не успел договорить. Дверь распахнулась так резко, что миссис Рудл еле успела отскочить. Вошел Крачли. В одной руке он держал настольную лампу. Крачли шел, очевидно, к фургону и хотел по пути захватить что-то еще». Он сказал кому-то в коридоре, — подожди, я сейчас его вынесу. Не успел Питер спросить, что вам нужно, Крачли, как тот уже был около приемника. Тон его голоса заставил Крачли насторожиться. Он повернул голову, хрипло сказав приемник, милорд, и дотронулся до крышки. На сотую долю секунды мир вокруг Харриц замер, потом чудовищный горшок, как адский молот, рухнул вниз. Лампа со звоном упала на пол и рассыпалась на тысячу осколков. Харриет увидела неестественно белое, перекошенное от ужаса лисо Крачли. Медное отверстие повисло в нескольких дюймах над его головой. И тогда Харриет услышала крик и с удивлением обнаружила, что кричит вместе со всеми. А потом наступила жуткая, звенящая тишина. И вдруг в угол полетела железная металлическая подставка от лампы. «Осторожно, святой отец!» — крикнул Питер. Его крик взорвал тишину. Крачли повернулся к нему. И Харриц с ужасом увидела, что это было не лицо Фрэнка. Это была какая-то дикая, уродливая белая маска. «Ты, дьявол! Хитрый дьявол! Как ты узнал? Будь ты проклят! Как ты узнал? Как я это сделал?» «Я тебе горло перегрызу!» Крачли прыгнул, и харит увидела, как напряглось тело, тело Питера. Но сзади навалились Киркса с Селлоном и скрутили ему руки за спиной. Крачли вырвался отчаянно, крича, «Отпустите меня! Дайте мне его!» «Так ты устроил мне ловушку, да? Да, это я его убил! Старого грязного вруна, который меня ограбил! И ты такая же, Аги там черт бы тебя побрал!» И ни капли я не раскаиваюсь. Я был в своем праве. Я его убил, так и знай. Будь ты проклят!» Бандер тихо подошел к стене, взял в руки цветок и остановил адский маятник. Харриет услышала голос Кирка. «Фрэнк Рачли вы арестованы!» Конец фразы заглушил отчаянный вопль Рачли. харит отошла к окну. Питер не шевелился. Большим трудом, несмотря на помощь Бандера и Пуффета, чли удалось вытащить из комнаты боже мой повторил викарий какой кошмар он взял молитвенник и что-то тихо зашептал уберите его отсюда да уберите его отсюда свистнула мисс твиттертом когда сопротивляющиеся крачли тащили мимо неё какой ужас уберите его! Подумать только, я еще ему позволила приблизиться ко мне. Ее маленькое личико перекосилось от ярости. Она побежала следом, потрясая кулачками, и при этом как-то смешно крича. — Животное! Животное! Зачем ты убил моего бедного дядю Уильяма? Викарий подошел к Харит. — Простите меня, леди Уимси, долг ли мне быть рядом с этим несчастным? Она кивнула, и Викарий вышел. Миссис Рудл двинулась было следом за всеми, но ее взгляд упал на нависший на леский горшок, и ее глаза радостно заблестели. «Ах, вот оно что!» — торжествующе закричала она. «А я все не могла понять, в чем дело, и почему цепь была перемотана черной леской. Она тут и болталась, когда мы утром собирались чистить дымоход. Я аккуратненько смотала ее и бросила на пол». Она посмотрела на Харриет, ожидая заслуженной похвалы. Обессиленная Харри ничего не ответила и только махнула рукой.